Глава п е р Возвещение новой философии. Прежде всего, мы должны рассмотреть двух философов: Бэкона и Бэме. Они были совершенно различны как по своему характеру, так и по своему философскому учению. Тем не менее, они сходны в том, что дух движется в содержании своего познания, как в своем достоянии, и оно таким образом выступает как конкретное бытие. Это достояние определяется в учении б э к о н а как конечный природный мир, а в учении б е м е как в н у т р е н н е е м и с т и ч е с к о е б о ж е с т в е н н о е х р и с т и а н с к о е сущность и жизнь, ибо первый исходит из опыта и индукции, а для второго исходным пунктом служит Бог и пантеизм триединства. А. Фрэнсис Бекон. «Уже до б э к о н а забросили потустороннее содержание, потерявшее благодаря своей форме ту свою заслугу, что оно является истинным, ничего не представлявшее собою для самосознания, для уверенности в своей собственной достоверности, для своей действительности». то сознательное, хотя еще и не очень развитое выражение того, что уже фактически произошло, мы встречаем впервые у Фрэнсиса Бекона, барона Верламского, у графа Сент-Албанского. Он поэтому признается вождем всей опытной философии и и еще и теперь охотно украшают свои сочинения его и з р е ч е н и ц а м и также и у нас. Беккеновская философия представляет собой, в общем, философствование, основывающееся на наблюдении над внешней и духовной природой человека, выражающиеся в его склонностях, вожделениях, разумных, правых определениях. Из этих наблюдений делаются выводы, и таким путем отыскиваются всеобщие представления, законы этой области. Бекон совершенно отстранил и отверг схоластический метод, Состоявший в том, чтобы рассуждать, исходя из очень далеко лежащих абстракций, отверг слепоту к тому, что лежит перед глазами, его точку зрения составляет чувственное явление «как оно получается». как оно доходит до образованного человека, размышляющего затем об этом явлении, и это соответствует выставленному им принципу, требующему, чтобы мы брали конечное и мирское как таковое. Бекон родился в Лондоне в 1561 году. И так как его предки и родственники занимали высокие государственные посты, так, например, его отец был великим хранителем печати при королеве Елизавете, то он сам, тоже подготовленный к этому, сначала посвятил себя государственным делам, и сделал видную карьеру. Он рано обнаружил большие таланты и уже д е в я т н а ц а т и лет написал сочинение о состоянии Европы. «Де стату Эуропе». Бекон в молодости примкнул к графу Эссексу, любимцу Елизаветы, и благодаря его покровительству он, которому пришлось как младшему сыну вроде уступить своему старшему брату оставленное отцом наследство, вскоре поправил свои обстоятельства и поднялся очень высоко. Но он запятнал свою славу величайшей неблагодарностью и, и з м е н о й своему покровителю, ибо его обвиняют в том, что он дал себя обольстить врагам графа и после его падения выступил против него перед публикой с обвинением в государственной измене. В царствование Якова I отца Гриста обезглавленного Карла I, слабого человека, благо р а с п о л о ж е н и е которого он приобрел своим произведением «De Augmentis Scientiarum» об усовершенствовании науки, он получал самые видные государственные посты, примкнув к Бакингему, А именно он был назначен великим хранителем печати, великим канцлером Англии, получил титул барона Верламского. Он вместе с тем женился на богатой, но вскоре все растратил, дозволял себе интриги в занимаемом им высоком положении и провинился в грубейшем взяточничестве. Вследствие этого он навлек на себя неудовольствие народа и знати, так что был привлечен к суду, и его процесс велся перед парламентом. Он был осужден к штрафу в 40 тысяч фунтов стерлингов, был брошен в Тауэр, и его имя было вычеркнуто из списка Перов. Во время процесса и после него, когда он сидел в заключении, он обнаружил величайшую слабохарактерность. Он, правда, впоследствии был снова освобожден из заключения, и его процесс был аннулирован. Однако это произошло, вследствие еще большей ненависти к королю и министерству Бакингема, во время правления которого он занимал вышеуказанные высокие посты. Всем казалось, что он пал жертвой этого правительства, так как он пал раньше и был покинут и осужден своим сотоварищем Бакингемом. Таким образом, презрение и ненависть к Бекону несколько смягчились больше благодаря тому обстоятельству, что те, которые его не спровергли, сделались столь же ненавистными своим правлением, чем благодаря его невинности. Но он не мог возвратить себе ни самоуважения, Неуважение других потерянного им благодаря его предшествующему дурному поведению теперь он жил частным человеком в бедности должен был просить короля о материальной поддержке занимался в продолжении остатка своей жизни лишь науками и умер в 1600 д в а д м году